Старуха Жил старик со старухой И захотела старухе сорочатинки. Старик, а старик, Мне смерть хочется сорочатинки. Постой, старуха, Вон там на дубу сорок много сидит. Я один не сниму, пойдем вместе. А дуб стоял у речки. Садись, говорит, в мешок, Я тебя потащу за сороками. Села на в мешок, Он взял мешок в зубы и понес. Лес-лес на дупы ее тащил. Она и спрашивает его, далеко, старик, далеко, далеко. Она опять его спрашивает, Далеко, старик? Далеко, далеко! Она в третий раз спрашивает, далеко, старик! Он хотел сказать Близко! Да и уронил ее. Она пала в речку и утонула.